Глава 13. Света никогда не считала себя суперповаром и что-нибудь экзотичное приготовить в жизни не сумела бы. А вот сварить борщ, построгать оливье, пожарить оладушки это не вопрос. С таким меню Света легко справилась бы, что, собственно, она и продемонстрировала на кухне двум аристократкам и шокированному шеф-повару. Последний, правда, несмотря на то, что пребывал в шоке, внимательно следил за всеми движениями Светы. И она не сомневалась, что профессиональная память у него впоследствии сработает как надо. А потому готовила не спеша. Некуда торопиться. Никто из тех, кто находился на кухне, голоден не был. Хотя довольно скоро поплывшие по комнате запахи сделали свое дело. И животы по очереди рассказали своим хозяевам, что их пора бы покормить. Потому и ели приготовленное с аппетитом. И если та же Ираида трепета подносила ложку ко рту, то Ленка-трусиха краснела чуть ли не каждую минуту. И почему, блин? Потому что ела не в обеденном зале, а на кухне на виду у повара. Что здесь такого, Свете было не понять. Не дано, да. Увы и ах. Потом, уже в спальне, где она болтала вместе с обеими женщинами, Света, не стесняясь, заявила. Инфантильные дурехи. Нет, чтобы выглянуть из своей раковины, посмотреть на свет позже. Что за раковина и как именно из нее надо выглянуть, чтобы увидеть свет Божий, она рассказать не успела. Неплотно закрытая входная дверь внезапно качнулась, подалась вперед и в спальню с дикой руганью влетел истинный. Влетел и сразу же упал на пол. Все три женщины многозначительно переглянулись между собой. Света с трудом сдержала веселую ухмылку. «Император, чтоб его! Оборотень, блин!» А туда же подслушивать. Фи, стыд какой. Кого я вижу? С обманчивой мягкостью в голосе произнесла Ираида. Дарий, мой любимый внучок, господин само совершенство, и вдруг, подслушивая у двери, да еще и неудачно, ай-яй-яй, нехорошо-то как получилось. Истинно быстро вскочил на ноги красный от стыда. Дверь нужно плотно закрывать. Буркнул он, не отрывая глаз от пола. «Не нужно. Воспитанные существа не позволяют себе подслушивать», все так же мягко заявила Ираида. Света не сдержалась, фыркнула от смеха. «Вот уж точно, воспитанный. Воспитание так и прет изо всех щелей». Дарий пил, сидел с угрюмым видом у накрытого стола и опустошал уже вторую бутылку гномьего самогона. Настроение было отвратным и грозило в ближайшее время стать еще хуже. Выпивка не помогала избавиться от стыда и недовольства. Дарию было стыдно, что его увидели в неподобающей позе на полу, поняли, что он подслушивал чужой разговор. И при одном воспоминании о фырканье истиной в душе появлялась волна злости и раздражения. Сучка! Какая же она сучка! Сидела, обсуждала то, что не являлось ее делом. Пыталась учить жизни его сестру, а потом фыркала, сдерживая смех, едва увидев Дария на полу. Да, он подслушивал. А как иначе узнать, что задумала эта парочка? Бабушка и Истинная. Спелись, сволочи. Очередной кусок хорошо прожаренного мяса отправился в рот. Дарий с яростью начал двигать челюстями, представляя на месте мяса горло Истиной. И плевать на недовольство волка внутри. Он, Дарий, главный в их паре. Он... «Ты себе так зубы до основания сотрешь!» Хмыкнул Нортон, младший брат, заглянув в гостиную, в которой обосновался Дарий. «Ты ел?» Спросил тот, опрокидывая в себя очередной стакан самогона. «Сегодня да». «Нет, ты ел то, что приготовила моя истинная». «Угу, то, что осталось после трех женщин». «И как?» «Вкусно». «А мне почему не рассказал?» потому что знал, что ты будешь психовать. Дарий рыкнул. Сволочи! Все сволочи! Зачем она это сделала? Повар что не выполняет свою работу, так гнать его тогда из дворца поганой метлой. При чем тут это? Нортон поморщился и опустился в соседнее кресло напротив Дарья. Твоя истинная захотела показать, какие блюда готовятся в ее мире. Что в этом плохого? То, что будущие императрицы так не поступают», – отрезал Дарий. Нортон только головой покачал. «А потом спрашиваешь, почему никто тебе ничего не рассказывает?» Дарий снова рыкнул. «Сопьешься», – насмешливо заметил Нортон. «Иди ты!» «Да я-то пойду, а тебе скоро свадь!» «Дарий!» Нервы Дария не выдержали. Он запустил пустой тарелкой в стену за Нортоном. Осколки фарфора красиво усыпали ковер под ногами. «Уроды! Все уроды!»